Глава 12. Великий дом Винтер Итак, две рыжие головы, неожиданно молодо выглядевший мужчина, внимательно смотревший на меня с серыми глазами, не такой излучающий оптимизм, как Альтер, более серьезный, но никакой враждебности или презрения не заметил обычное радушно-нейтральное деловое лицо. Суховатая и слегка покрытая морщинами. Но ему сейчас 69 вроде. Урсула же выглядела, я бы сказал, прелестно. Не помню точный возраст, но она на год или два старше Эйгона. Слегка завитые рыжие волосы спадали где-то до лопаток. Скорее всего, броню она редко носит. Неудобно надевать шлем. Приходится подвязывать волосы. Обычно максимум до плеч отпускают, а некоторые, вроде Ирмы, вовсе коротко стригутся. В изучающих меня глазах виднелся незаурядный интеллект, а на пухлых губках играла улыбка. Одета она была в изящное зеленое с синим платье, подчеркивающее грудь значительно больше среднего размера. И вот она станет моей женой. Если абстрагироваться и смотреть со стороны, барышня привлекательная. Многие мужчины только рады будут, но мне человек она совершенно незнакомый. Так или иначе, предполагаются скорее деловые отношения, по крайней мере в начале. «Эйгон, по именам, если не против», – заговорил патриарх. «Как бы то ни было, но это вопрос помолвки и свадьбы моей дочери. Я совершенно не против и благословляю вас. Уверен, личное отношение вы сами установите, и буду с интересом следить за вашими результатами относительно разработки ядер». «Разумеется», – кивнул я. «Им точно интересно, что я скрываю, но рискну». Союз может оказаться крайне выгодным, альтернативой были бы Мебиус. Но мной заинтересовались эти люди, причем на хороших условиях. Тогда не будем затягивать, дорогой. Хм, не думала, что произнесу это, честно говоря, – себе под нос усмехнулась Урсула. Все ради дома, но в этом случае я ничуть не против. Выглядишь внушительно во всей этой броне и неожиданно хорошо, учитывая, из какой битвы ты недавно вышел. Не было там битвы, лишь размен парой ударов. Даже так? Выгнула она бровку и, подойдя, вручила мне коробочку, из которой выудила платиновое кольцо с немного светящимся магическим сапфиром. Давай официально. В комнате оказался фотограф, уже занявший позицию и поставивший осветитель на треноге. Что ж, благословение уже есть. Я встал на колено. «Урсула Винтер, согласна ли ты выйти за меня?» «Согласна, но на условиях вхождения тебя в дом Винтер», — ответила она, и я надел ей кольцо на безымянный палец. Я встал, смотря на нее. «Так? Что ждешь, дорогой? Нужно для истории!» М Да, признаться, ни разу не целовал девушку, что впервые лично увидел несколько минут назад. Тем не менее, постарался сделать это нежно и аккуратно. От нее великолепно пахло. И она задержала поцелуй немного дольше необходимого. «Играет на меня, или я правда приглянулся и просто мужчину захотела. Впрочем, неважно, я в любом случае бдителен». Урсула отстранилась, немного зарумянившись. «Вот и все. Погостишь у нас? Мы пока с Чесин разберемся». «Неплохо бы», — подсокал я. Все же связался уж. «Патриарх Винтер, благодарю за помощь. Уверяю, вы об этом не пожалеете». «Зови меня, Саммаэль», — ответил он. «Верю, учитывая необычные достижения. Из любопытства, что все же искали Ауэр в тех осколках. Даже не сообщили о новом разломе. Мы увидели его на записи». «Боюсь, дела АуР меня давно не касаются. Мне фактически приказали уйти, не следить за ними, хотя никакого особого оборудования не заметил. На вид у них там разведывательная экспедиция», — решил ответить я. «Нет нужды повторять, что никакие техники других домов не раскрою». Мне и самому стало интересно, что они там делают. Кстати, когда отправится следующая экспедиция по поиску Циануса, я пойду вслед за ней, не в составе, не повторю свою ошибку. Эзра ничего не говорил, но я считаю, что дом Ауэр не виновен в том взрыве. Мы тоже так считаем. Жду тебя на ужине. «А у вас пока много дел!» Самаэль попрощался и оставил нас с Урсулой. Эм? «Надо же закрепить официально! Сейчас ты простолюдин, без прав присущих великому дому! Чисин пока могут добиться твоего ареста до конца разбирательства!» Она взяла меня под руку... И повела, судя по всему, к площадке воздушного транспорта. Ты в порядке? Хохотнула она. Как-то все быстро очень, и я удивлен. И это самая мягкая формулировка. Тому, что я такое предложила, мы видим в тебе потенциал. А Эзра слепец. Итак, хочешь отдать нам сделанное теневое ядро? «Зачем ты его делал, кстати?» «Очень интересный вопрос, учитывая, что даже не приступал». «Продать хотел. Собственно, всего-то изменился покупатель, и мне заплатят побольше. Целую дочку Винтер отдали». Решил пошутить я, следя за реакцией. Девушка засмеялась. «Но если серьезно...» Как думаешь, почему мне мало заплатили за буран? Геймлеры вмешались наверняка. У них сильное влияние в магическом исследовательском институте. Их человек в управлении там. Она подсокала. Слушай, я тут вспомнила. У тебя в профиле оценки по итогу экзамена подозрительно низкие. Всегда казалось это странным при твоих успехах. Всегда казалось, вы следили за мной. Ну, ты выделялся, прямо скажем, хмыкнула Урсула. Точно следила, причем лично за мной. Интересно, ты права, оценки занизили. Например, я победил в трех дуэлях последнего этапа, но у меня оценки ниже, чем у двух проигравших мне. Мой куратор дал отписку, мол, у меня стиль боя неправильный. А на практике охоты, вопреки тому, что я убил монстров, когда остальную группу раскидали, мол, я слишком слабый, а значит был обузой. Забавно, что Эзра даже не захотел слушать мои возражения и просто отказал в ключевых техниках дома. Хотя не то чтобы они были мне очень нужны. Не сочти, что я пытаюсь так дешево купить твое доверие. Она глянула на меня, выводя на улицу к ожидавшему флайеру. Но я надавлю где нужно, инициирую проверку объективности твоих оценок и пересмотр результатов экзамена. Вами не должно быть предвзято иначе оно потеряет авторитет. Мы одни из крупнейших спонсоров Академии, и она должна оценивать умения выпускников независимо от их фамилий. «Полностью согласен. Мне все равно, цифры в зачетке уже ничего не изменят. Но для вами это важно», — кивнул я. Мы сели в шикарный светлый кожаный салон премиального флайера. В больших мягких креслах удалось с удобством усесться даже в броне с движком. Только меч со спины убрал. Урсула не без интереса глянула на экзо-артефакт, а затем подняла рукав, показав изящный и более легкий коммуникатор, и, извинившись, чем-то занялась. Уже через пару минут мы оказались около нужного здания, церемонии же. В дистанционном формате можно сделать многое, но тут традиция, все же мы люди важные. И вот я красавец в броне, прямиком из осколка. В целом, как и подобает представителю высокородных. Официальная церемония под камерами. Мы обменялись уже обручальными кольцами, такими, что удобно постоянно носить, из платины с тонким синим узором. «Объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать невесту», – торжественно объявил пожилой мужчина в церемониальной одежде. Я подтянул Урсулу и снова поцеловал на камеру. Девушка опять слегка зарумянилась. «Кто бы мог подумать, что это пройдет так, хотя думала, вообще не придется!» Сказала она негромко. «Эйгон Винтер! Неплохо звучит!» «Согласен!» Она взяла меня под руку, и мы пошли из церемониального зала. Без членов семьи и прочего, но на камеру. Коммуникатор был в режиме «уведомления разрешены, только если за окном апокалипсис». «Позже познакомимся получше, даже если наши отношения деловые, предпочту знать, на ком женат. Подобное обычно надолго». Урсула снова хохотнула. «Пожалуй, я найду время. Из-за одного непоседливого парня дел много». Она подмигнула. Мы вернулись в поместье Винтер, к тому времени я уже официально был Винтер, членом Великого дома, пусть и младшим, без доступа к родовым техникам, но я и не претендовал. Разве что я с Урсулой в будущем так сойдусь, что это выйдет за границы свадьбы по расчету с деловыми отношениями, но тут мне пришла идея еще дадут комнату с камерой и поймут, что я начал воять ядро с нуля. Хм, взял пустую карту памяти из отсека для мелочей, при этом незаметно вломил по ней зарядом маны, вставил в коммуникатор и о чудо, она не считалась. Дорогая жена, сказал я, удивляясь, как это звучит. Кажется, я повредил флешку. Из соображений безопасности не храню данные прямо на коммуникаторе. Я бы, конечно, хотел остаться тут, но, боюсь, мне нужно в Дельвик за копией. Да и там, пожалуй, тоже безопасно. Не добиваешься права первой брачной ночи? Она прищурилась и усмехнулась. Чувствую, мы найдем общий язык. Как хочешь. Знаешь, настоятельно советую не хранить резервные копии ядер дома. Лучше обзаведись более защищенными носителями или где-то в лесу закапывай. Да, ты права, цокнул я. Значит, могут вломиться даже в Дельвик? Сомнительно, хотя все это лишь вопрос используемых ресурсов. Уж Урсуле виднее. Буду только с собой носить. Правильно, не недооценивай силы великих домов. И еще, давай ты улетишь на нашем транспорте. Кстати, Эзра что-то пишет. Я уставился на уведомление. Пара пропущенных звонков от Эзры, один от Ренейт. Сообщение с поздравлением от Мии и фотка от Софии перед зеркалом. «Ну, без девушки ты сегодня не останешься», — выгнула бровку заглянувшая Урсула. «И как ей не стыдно!» «В смысле? Она довольно скромно оделась!» — пробормотал я, смотря на кружевное белье. Урсула же смотрела уже на меня, выгнув бровку. «Не будем о предпочтениях мисс Вольтер, пожалуй. Так, а что тут папаша?» Жаль, его лица в момент получения новости не видел. Я ему позвонил, расширив поле зрения камеры, и Урсула встала рядом. Какое красное лицо! Я его до сердечного приступа не доведу. Что ты сделал? Ха! Неужели он думал, что я беззащитен и меня никто не прикроет? Хотя поступок глупый. «Вот схватили бы Чесин, или они знают?» «Судя по всему, да. Мы просто решили довести до конца наши тайные отношения, патриарх», сказала Урсула обыденно. Я же наслаждался лицом своего второго отца. «Должна поблагодарить вас за столь решительное действие. Они подтолкнули нас». «Отец, простое предупреждение». Если я увижу хоть одного убийцу от Ауэр, ты станешь моим врагом. Я готов беречь тайны семьи, не тайны врага. Неспешно сказал я, и Эзра стал натурально бледнеть. Он думал, что сможет меня задавить авторитетом, чтобы я пришел извиняться или где-то спрятался. Пара слов откаче. И им заинтересуется Винтер, что пока, скорее всего, не в курсе. «Импульсивность – не лучшее качество. Ты плохой патриарх!» Я выключил коммуникатор. Урсула смотрела на меня с интересом, но понимала, что я не отвечу. «Ну и можно не беспокоиться. Сейчас они не могут скрутить меня. Да и они...» избрали другую тактику. «Полагаю, надо сказать, увидимся», — спросил я. «Как вариант, будь на связи и пиши, если чисин перестанут границы видеть». С улыбкой кивнула она. До чего необычное чувство. Мне подогнали целый легкий десантный челнок, в грузовой отсек которого я загнал вингбайк, и меня подвезли в Дельвик. По пути попытался позвонить Лили, но контакт был заблокирован. Естественно, она сама бы этого не сделала. Надо бы стать сильнее.